Юлия Бузакина «Отпуск с прокурором» Читает Ольга Куликова Глава первая «Слышала, наш новый прокурор приказал перевести Лизу Котову в помощницы к начальнику отдела, а вместо нее поставил замухрышку. Приглушенный голос Иры из отдела планирования и мониторинга цифровой трансформации не спутать». Слух у меня отменный, как у кошки. Смешок ее коллеги, Оли Куликовой, тоже хорошо узнаваем. Стою, прижимаясь щекой к прохладной стене с другой стороны пыльного архива. А глаза обжигают непрошенные слезы. Замухрышка. Какое обидное прозвище. Хотя куда мне тягаться с Котовой? Лиза в прошлом году на конкурсе красоты заняла второе место. Она у нас теперь ходит в звании леди прокуратуры. Начальник отдела сказал, что прокурору виднее, задумчиво выдает Куликова. Но Котова проработала три года у прежнего шефа. Зачем Льву Борисовичу это огородное пугало рядом, не унимается Ира? Ее дальше цокольного этажа пускать нельзя. Она же его репутацию на корню загубит. Посмотрят, кто сидит в приемной. И такие слухи поползут. А прокурор — фигура публичная. Ему слухи ни к чему. Зрение у меня плохое, но слух хороший. Слышится звук удаляющихся шагов, а из груди рвется вздох облегчения. Выбираюсь из-за стеллажа с пыльными папками и первым делом нащупываю упавшие на пол очки. Неприятно слушать о себе гадости. Да только ничего с этим не поделаешь. Я и сама не понимаю, для чего новый прокурор выдернул меня из отдела документационного обеспечения на цокольном этаже и посадил в приемную. Воспринимаю это как насмешку. Да и для меня он вовсе не прокурор. Мы с ним юрфак вместе оканчивали пять лет назад. Лёва Ключников, краса курса и староста нашей группы. Был тогда для меня всем. Говорят, первая любовь запоминается надолго. Для меня на всю жизнь. Его поцелуи, ласки, все пролетело как один миг. Лёву отец отправил в Москву, в магистратуру, а я... Страшные воспоминания захлестывают огромной темной волной. И я уговариваю себя дышать по методике, которой меня научил психотерапевт в центре реабилитации. Через пару минут сосредоточенного дыхания меня отпускает. Образы, которые преследуют меня по ночам, потихоньку отползают обратно в глубины подсознания. Стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале, торопливо поправляю форму, и глаза снова обжигают слезы. Аккуратно перебираю папки, забираю нужную информацию и прячу нужную папку в сумку. Что было, то прошло, уговариваю себя. Незачем ворошить. Вешаю на плечо объемную сумку, поднимаюсь по лестнице наверх. Иры и Оли уже след простыл. Я тоже спешу на свое новое рабочее место. Самооценка, которая и так невысока, после подслушанного разговора коллег, падает ниже плинтуса. Замухрышка. Придумали же прозвище. Июльская жара грозится меня добить. Начало девятого, а уже душно, как в печке. Еще и сплит-система вышла из строя на всем этаже. Что будет в обед, остается только догадываться. Хорошо, что сегодня последний рабочий день. Завтра я выхожу в отпуск, и мои страдания из-за внезапного назначения на новую должность ненадолго отойдут на задний план. Потому что оказаться с Ключниковым в одном кабинете спустя пять лет попыток его забыть — это как босиком по стеклам. Вот и приемная нового прокурора. Толкаю плечом тяжелую дверь, и я на рабочем месте. В приемной натыкаюсь на Лизу Котову. Красиво и безупречно. Другими словами ее не описать. Сегодня она не в форме, а в стильном брючном костюме цвета кофе с молоком, который очень выгодно подчеркивает цвет ее глаз. Доброе утро. Снова чувствую себя не в своей тарелке от того, что меня со вчерашнего дня поставили на ее место. Слушай, пугала огородная, я просто так тебе свое место не отдам. Поняла? На что ты сделаешь? Это приказ, усмехаюсь с Бравадой. Но бравада — это напускная. Одно мгновение и острые коготки котовой оказываются у моей щеки. Да только я, может, и пугала. Но спортподготовка у меня по-прежнему на высоте. Перехватываю руку в миллиметре от своего лица. Чудом избежав царапин, с силой толкаю ее к стене. Но Лиза тоже не промах, дергает меня за волосы. — Мы с тобой еще не закончили, очкарик! — шипит она мне на ухо. Как назло, новый прокурор входит в приемную. Мы с Котовой шарахаемся друг от друга. «Доброе утро, Лев Борисович!» Вытягиваемся перед ним по стойке смирно. Контраст очевиден. Стильная красотка Лиза в стильном костюме не идет ни в какое сравнение с моей персоной. «Доброе!» — он машинально кивает, но в его голубых глазах плещется недовольство, смешанное с удивлением. Лиза красивым движением поправляет свои длинные черные волосы, Подхватывает коробку с вещами и, стуча каблучками туфель, гордо направляется к выходу. Хлопает дверь, и я остаюсь наедине с новым начальником. И снова ощущение, что я стою босиком на стеклах, медленно режущих мои ступни. «Ася, все в порядке?» В голубых глазах прокурора отражается тревога. «Да, Лев Борисович». Кмурюсь, поправляя очки, а затем и форму. Почему-то мне хочется плакать от ощущения собственного бессилия. «Сделать вам кофе?» — бурчу дежурная. Буду премного благодарен. Он не сводит с меня глаз, изучает так пристально, что я ежусь от его прямого взгляда. «Не смотри на меня. Я уже не такая, как раньше. Прежнюю Асю не вернуть». Она погибла там, под завалами, в страшном подвале, где ее чудом обнаружили спасатели через несколько суток после обрушения. Сердце сжимается. Да и предателей я не прощаю. Сделаем вид, что мы незнакомы. Так будет лучше для всех. «Ася, зайдите ко мне в кабинет в конце рабочего дня». Не спуская с меня глаз, чеканит прокурор. У меня есть к вам приватный разговор. Отвожу взгляд. Что ему еще нужно? Какой еще приватный разговор?